Глава 1845 Харлим с Иваалелом переглянулись. «Это, скорее всего, не самая светлая идея», — покачал головой глава «Золотого неба». «У них весьма своеобразная репутация, и более того, за голову каждого выжившего объявлена награда». Хаджар позволил себе небольшую усмешку которую вы же и объявили». Взгляд его Алела потяжелел, а Харлим невольно отшатнулся от своего хозяина, когда вокруг того закружился испепеляющий свет. Воздух мгновенно высох, а земля вокруг потянулась длинными извилистыми трещинами, словно из нее мгновенно выпарили всю влагу. «А как бы вы, доблестный генерал!» Голос главы дома засвистел, выпущенный из лука стрелой, поступили где-то убийцами. Я бы изначально не стал создавать Хаджар специально сделал ударение на последнем слове существ, которые самим фактом появления уничтожают регион смертных. Глаза его олело вспыхнули, и будто солнце на небосводе стало пылать чуть ярче прежнего. «Существ?» — тихо переспросил он. «Тогда ответь мне, генерал, разве наши люди недостойны, чтобы обрести смысл в безвременье? Ты отказываешь им в праве продолжения своего рода, в том, чтобы передать свои мечты следующему поколению?» Хаджар промолчал. «А те, кто убивал беззащитных детей, цедил сквозь зубы и валял. «Те, кто потрошил семена наших будущих поколений, кто вырезал целые селения и города, выжигал железом и огнем, проливая реки крови, они, по-твоему, герои?» Хаджар снова ничего не ответил. «Он достаточно видел в своей жизни, чтобы прекрасно понимать одну вещь. Не было в этом мире, а может и в другом, такой вещи, как маленькая правда». Почему маленькая? Потому что правда бывает маленькая, когда она сейчас, прямо в этот момент. Например, не надо обладать большим умом или эмпатией, чтобы посочувствовать стоящей бабушке на паперте. Но это маленькая правда. А большая правда в том, что, может, эта бабка по молодости людей душила или рабами торговала, а может, и яды варила. Или, к примеру, вот человека убили, убивать плохо, убийца – злодей, но это снова маленькая правда, потому что, может, убийца – несчастный отец, чью маленькую дочь силой взяли, и тогда убийца – уже возмездие небес в облике разящей длани. То, о чем говорил Алел, маленькая правда, а маленькая правда – всегда обман искаженное отражение действительности, обманывающее поверхностного человека. Да, может быть, Хаджар так пытался оправдать все те злодеяния, что он совершил, судьбы, что разбил, и сердца, что заставил остановиться. Может быть, и так. А еще иногда, в часы задумчивой дремы, генерал размышлял над тем, что если существует маленькая правда то, наверное, где-то позади нее должна стоять большая, настоящая и непреложная, такая, чтобы ей можно было разграничить одно от другого, провести черту между оттенками кровавых распри, разделив оттенки серого на черное и белое, правильно и неправильно, но пока он ее не находил, у вас своя правда и валел чуть склонил голову Хаджар. Без счета он видел отцов и матерей, что потеряли своих детей, чтобы узнавать их по взгляду, такому, в котором словно нет чего-то, чего-то очень важного, самого главного, не пустой, а скорее разбитый взгляд, и таким взглядом на него смотрел глава золотого неба, И что-то подсказывало Хаджару, что своего ребенка Иваалел потерял задолго до того, как стал бессмертным. Но эта боль живет с ним спустя даже столько эпох. Когда-то давно генерал услышал от тени бессмертного, что чтобы возвыситься на пути развития, надо отказаться от боли в сердце, залатать все раны души, отринуть привязанности мирского и И в те времена Хаджар верил подобным словам, а теперь ему начинало казаться, что все обстояло совсем наоборот, что вся боль, вся грязь, все страдания и лишения, через которые проходил человек и делали его человеком, не слепой функции, засевшей где-то посреди мифических дали седьмого неба, а именно человеком. Эвалел опустил веки, задышал ровнее и, успокоившись, взял под контроль эхо своего правила. Иссушающий зной ушел, принеся следом за собой порывы радостного бриза. Обозначив себя как обитателя дома ярости клинка, вы привлечете к себе ненужное внимание генерал, куда спокойнее продолжил глава «Золотого неба». «Это мне и требуется», — подтвердил Хаджар. И Валил не стал скрывать своего удивления. «Можете пояснить? Пока все будут размышлять, зачем одному из разыскиваемых показываться на всеобщее обозрение, то за этими мыслями не увидят первопричины. Думаете, они будут слишком заняты усложнением собственных догадок, не обращая внимания на очевидное?» «А учитывая, что вы объявитесь на сбор экспедиции в Сокровищницу, то очевидное оно, весьма очевидно, прошу простить за такой каламбур». «Именно», — кивнул Хаджар. Харлим покачал головой и впервые за все время отпил немного напитка. «Это, признаться, несколько смело хмыкнул Иваалел. В какой-то степени даже безумно». Помнится, в некоторых отдаленных поселениях во внешних землях поются песни о неком безумном генерале, живущем в мире смертных. Не встречали такого? Хаджар на мгновение завис, пытаясь разобрать, ерничает ли его собеседник или искренне интересуется. И, учитывая, что он уже довольно неплохо успел понять его аллела, то тот говорил абсолютно открыто. «Наши пути несколько раз пересекались, в стиле Хельмера», — ответил Хаджар. «Видимо, его безумие в какой-то степени заразительно. Возможно, они ненадолго замолчали, а Хаджар отпил еще немного напитка. По вкусу тот действительно напоминал кофе, только если бы оно было вязким, как мед, а крепостью превосходило все мыслимые смертным сорта». Скорее всего, если бы не терно, то даже тело генерала, прошедшее тренировки почти шесть с половиной веков, не выдержало бы напряжения, и его сердце попросту остановилось бы после первого же глотка. Только вы, возможно, упустили тот нюанс, о котором сами же догадались, и Валел пил напиток так, словно это была простая вода. Вот и сила привычек. Мой дом объявил за головы вашего дома весьма значительную награду. Сокровищница сокровищницей, а две тысячи осколков вечности — достаточно весомая сумма, чтобы на нее позарились, если и не претенденты на вознесение, то подрастающие поколения — это уж точно. «Именно поэтому вы выдадите мне индульгенцию», — пожал плечами генерал. Глава «Золотого неба» не подавился и не поперхнулся, в отличие от Харлима. Он просто поставил пялу на стол и впервые за разговор слегка нахмурился. «И как вы это свяжете с тем фактом, что хотите скрыть свои намерения за чужими рассуждениями?» Для большинства будет слишком очевидно, что если золотое небо и ярость клинка заключают союз, то это не просто так. Раз уж союз заключен у дверей сокровищницы, то вопрос может касаться исключительно скрижали, что, кстати, абсолютная истина. «Вот именно», — кивнул Хаджар, — «те, что поглупее, будут думать, что мы заключили союз ради скрижали» и что самое смешное, окажутся правы. И раз уж золотое небо пошло на сотрудничество с яростью клинка, значит, у этого, то есть у меня, есть нечто такое, что соблазнило золотое небо. Так что они предпочтут следить за мной и попытаться идти вслед, чтобы в нужный момент обогнать. А те, что умнее, сочтут, что подобное уж слишком очевидно, и начнут искать второе, третье и десятое дно. Так что тоже не станут предпринимать никаких враждебных действий, пока не выяснят, в чем дело. Иными словами, генерал, вы едва ли не открыто собираетесь всем рассказать, что заключили союз с моим домом, потому что знаете, где скрижаль, и таким образом не просто обезопасить себя, но и обеспечить своему походу максимальную поддержку от тех, кто захочет этим воспользоваться?» Хаджар мысленно вздохнул, за маленьким исключением того, что не только не знал, где скрижаль, а ее вообще не существовало. «Не сказать, а намекнуть», — развел руками Хаджар. «Этого будет вполне достаточно». Я бы назвал этот план невероятно продуманным, если бы не одна маленькая деталь. И Валил снова добавил себе напитка, но в его движениях ощущалась сжатая пружина, готовая взорваться неистовым потоком силы. Если вы знаете, где скрижаль и обладаете частью знаний, оставленных черным генералом, то какой вам тогда смысл обменивать ее на нашего скромного пленника в темнице? Что вам до мастера Терны, если в сокровищнице находятся записи ее создателя? Хороший вопрос.